Глава 9. Габриэль. Я помню, как она пошла в школу. О, родителям в тот день было непросто. Дети вокруг рыдали, цепляясь за материнские юбки. А Лили, войдя в класс, обернулась и сказала «пока, мам». Лили. Мадам де Рёдек, директор школы и классная руководительница, сказала, что нам нужны фартуки для занятий. Помню, мама спросила ее, какого цвета. И мадам Дередек ответила. Еще не решила. Я воскликнула. Желтого. Это был мой любимый цвет. Желтый. И еще сиреневый. И мадам Дередек сказала. Что ж, значит весь класс будет в желтом. Вот так из-за меня в младшей группе мы все ходили в желтых фартуках. И в фиолетовых, в средней. Габриэль. В первый день я спросила ее, когда пришла забирать после занятий, «Что ты сегодня узнала?» И она с сияющими глазами ответила, «Так много всего!» Лили. Я панически боялась проспать, опоздать, пропустить занятия, поэтому не спала по ночам, бодрствовала. А чтобы не заснуть, у меня были фонарик и книги. Габриэль. Не ходить в школу было для Лили наказанием. В среду, в выходные. Во Франции младшие школьники имеют дополнительный выходной в среду. Даже когда Лили болела, она надевала свой ранец и говорила, «Нет, мам, ничего страшного, 38 градусов, это же не 40! Я бы тебе сказала, если бы плохо себя чувствовала». Я целовала ее в лоб, мои губы безошибочно определяли высокую температуру и, вздохнув, отпускала. Лили училась хорошо, ей все давалось легко. Но она ко всему относилась очень серьезно. Как же ей повезло, что она любила школу. Я свою ненавидела, я там страдала, но ей об этом никогда не рассказывала. Делилась только хорошими воспоминаниями об уроках, учителях и одноклассниках. Я не лгала, но... Лили. Почти сразу мама установила для меня незыблемые рамки школьного обучения. Не могло быть и речи о том, чтобы пропускать занятия, спорить с учителями, поздно ложиться спать, не завтракать, включать по утрам телевизор, получать плохие оценки или приносить замечания о плохом поведении. Не могло быть и речи о том, чтобы слоняться по улицам после школы, хотя всем моим одноклассникам, всем без исключения, это позволялось. Меня эти правила успокаивали. Мама верила в школу и хотела, чтобы я хорошо училась чтобы использовала все свои возможности. Кстати, хорошие оценки не считались чем-то особенным. Выкладываться на полную было меньшим из того, что я могла сделать. Мама удостаивала меня коротким «молодец» или «хорошо, дочка» и больше к этому не возвращалась. Не обзванивать же соседей по такому поводу. Но я и не ждала вознаграждения. Я понимала, что делаю это для себя, не для нее. Не для того, чтобы угодить ей или чтобы меня оставили в покое. Полученные знания и умения учиться останутся со мной навсегда. Это мое богатство. Габриэль. У нас с Лили были свои небольшие ритуалы. По утрам мы слушали радио Шерри-ФМ, Ностальжи, РТЛ, пока она завтракала шоколадным молоком и тостами с маслом. А в 7.40 мы уносили радиоприемник в ванную и чистили зубы, слушая наши гороскопы. Не знаю, как ей это удавалось. У Овна все всегда было замечательно, а у меня, девы, хуже некуда. Моей дочери всегда везло. У нас сложились незыблемые ритуалы, но иногда случались и отступления от правил. На Рождество я вручала ей каталоги игрушек от супермаркетов «Кора» или Леклер, но в них никогда не находилось ничего для нее интересного. Я помню только несколько редких исключений. Доску, на которой с одной стороны можно рисовать мелками, а с другой — фломастерами. Детский синтезатор, мини-телескоп, а когда она стала чуть старше — гитару. Я купила подержана и Лили была в восторге, а вот соседи — нет. Каждый год в честь перехода в следующий класс Лили получала подарок. В первый раз она выбрала перьевую ручку, фиолетовую с желтым и пользовалась ею до старших классов, пока ручка не начала протекать, пачкая пальцы синими чернилами. В первый раз это была ручка, а потом каждый год книги».